Глава 28. Спорить с дамой Герой было бесполезно. Она тут же в ход пускалась тек и била при больно по ногам. Обнажённые части тела, лицо, шею и руки не трогало. На невесте не должно быть ни пятнышка. Первым делом мне приказали раздеться. Я подчинилась. От этой мигеры можно было ожидать чего угодно. Сразу представила, как в нашем мире эта властная леди лидирует в тройничке и колотит стеком по голым ягодицам своих мужчин, и засмеялась. Дама Гера посмотрела на меня рыбьим взглядом, почти прозрачных бледно-голубых глаз. Я чуть не подавилась смехом и захлопнула рот. Она обошла меня, потрогала упругость кожи, провела рукой обёрнутой длинным рукавом паталии. Вот злыдня Все служанки уже сшили себе перчатки, а это всё по старой традиции из вредности делает. У меня от её прикосновения мурашки побежали по телу. Дама опустила глаза и уставилась на мою бабочку, которая уже почти потеряла форму. "Это надо убрать", приказала она Рисе, презрительно скривив губы. "Нет, не дам", я закрылась руками и приготовилась бежать. Невесты и правители не должны иметь волос на теле. И как вы собираетесь от них избавляться? Выдёргивать по одному? Конечно, приступайте. Меня схватили служанки. Каждая из них была в два раза выше меня и сильнее, и кинули на топчан. Что вы делаете? Пустите, закричала я. Я пожалую исправителю, хоть верховному жрецу, усмехнулась дама Гера. Закон для всех один. Пока я возмущалась, упустила тот момент, когда меня стали привязывать к кушетке. Поняв, что служанки сейчас меня запеленают, как младенца, оставив свободными только проблемные зоны, я закрутилась как пиявка, попытавшись вырваться из захвата. "Виолета", закричал кот. "Только держись, силу не применяй. А ты, мелочь, смойся, нечего смотреть на моё мучение. Держите её руки, чтобы не брыкалась. Держите!" Две служанки навалились на меня, прижали к топчану так, что я едва дышала от тяжести. Я почувствовала чьи-то руки на интимном месте, потом кожу натянули и дёрнули. "Мать вашу!" взвизгнула я. "Вы издеваетесь! Есть же более простые способы эпиляции. Перестаньте! Погодите!" Дамагера остановила экзекуцию. "Чего? Какая ещё эпи-эми? Дяцуя. Удаление волос с тела называется депиляцией и эпиляцией. выпалила я, обрадовавшись, что меня слушают. И, как это понимать? Можно сбрить волосы лезвием. Тут я сообразила, что бритв, кажется, в этом мире ещё не придумали. Нож, например, или меча, такой способ называется депиляцией. Можно, но останутся короткие волоски. Они со временем огрубеют и будут колоть нежную кожу повелителя. Дьявол, обчиленный воск у вас есть? Служанки переглянулись, посмотрели на даму Геру, словно спрашивая разрешения, и кивнули. А зачем тебе? спросила Риса. Несите, потом расскажу. Ещё нужны горелки и полоски ткани. Я повернулась к даме. Этот способ называется эпиляцией. Волоски не срезаются, а выдёргиваются с помощью воска. Как всё сложно, покачала головой Та, и дорого. Продолжайте. Девушки снова навалились на меня. Нет, пожалуйста, что здесь происходит? В комнату вошёл Кисо. Рисо быстро накинула на меня покрывало. "Господин начальник", взмолилась я. "Помогите, пусть они принесут воск, ткань и горелки". Кисо внимательно посмотрел на меня. Наверняка видок был ещё тот: волосы взлохмачены, на щеках борозды слёз. Я сделала глаза побитой собаки, всхлипнула громче и заскулила для полной убедительности. Делайте то, что она просит, приказал Кисо. Развежите её. Он вышел. Как только распустили верёвки, я вскочила, завернулась в покрывало, а когда принесли необходимые ингредиенты, начала колдовать. Девушки столпились вокруг меня, даже дама Гера вытянула шею от любопытства. Знала я о процедуре лишь теоретически. Никогда сама этим не занималась. Зачем? В косметическом салоне всё сделают по высшему разряду. Теперь пришлось вспоминать дедовский метод, вернее бабушкин. А, неважно, запуталась совсем. Нужно воск разогреть, объясняла я, держа плошку над горелкой, чтобы он был тёплый, но не горячий. Риса, иди, я на тебе покажу. Ногу давай. Девушка легла на топчан и оголила голень. Я разогрела воск, нанесла его на кожу, а сверху положила лоскуток ткани. Подождала несколько секунд и резко дёрнула против роста волосков. Риса взвизгнула от боли. Все служанки испуганно отпрянули, а потом наклонились к ноге и удивлённо покачали головами, разглядев след чистой, без волосков кожи. "Ого", вырвался единый вздох. "Вот вам и ого", довольно ухмыльнулась я. "Тоже, конечно, больно, но зато быстро". "Воск, дорогое удовольствие", проворчала дама Гера. "Но для невесты правителя можно и потратиться", огрызнулась я. А эта пытка по одному волоску доставляет удовольствие только вам, Риса. Теперь ты сделай мне. И всё равно, как я ни бодрилась, опещала знатно. Неопытная в делах эпиляции Риса, пока набила руку, причинила мне много боли. В промежутках между пытками я слышала отдалённые крики, доносившиеся из других концов замка. Видимо, и там шла подобная процедура. Наконец, с экзекуцией было покончено, и наступило время ванны. Ясно сложанием опустилась в тёплую воду, покрытую ароматными лепестками, и закрыла глаза. Меня мыли, мяли, скаблили и расчёсывали, но до сих пор никто не сказал, как будут проверять на девственность. "Стейк, ты что-то узнал?" обратилась я к коту, но в ответ получила тишину. "Бегает где-то". "Риса, как проверяют кандидаток на девственность?" Девушка покосилась на даму Геру, но та в этот момент выходила из моей комнаты. Забивают жертвенного петуха, а его кровь капает на голые запястья невесты. Зачем? Я была поражена. У дественницы капля будет густой и не растечётся, а у девушки, которая уже была с мужчиной, кровь превратится в воду и исчезнет. Что за чушь? Ты сама видела, как это происходит? Нет. Невесты рассказывали: "У нас каждый год проходит такой отбор", горячо зашептала Риса. "Зачем? Правителю мало одной супруги?" "Нет, не мало. Но каждая новая жена умирает в родах. Вот и приходится снова устраивать смотрины. В стране нужен наследный принц". "Ага, понятно. А жена, значит, просто ёмкость для вынашивания плода", проворчала я. Такая перспектива меня совершенно не устраивала. Отбор, замужество, беременность всё это отдалит моё возвращение домой. Я на мгновение представила картинку. Вот меня выбрали. Я залетела от правителя, а потом с животом на перевес сбегаю из замка. Разве меня выпустят? Караулить будут, как драгоценный камень. Погоди, Риса. Раз правителю так нужен наследник, пусть заделает его, не раздумывая. Вон сколько дерзвенцев в его распоряжении. Перенять трон может только сын от официальной жены. Посадить на него бастарда будет сложнее. И потом, Риса оглянулась и зашептала мне на ухо: "Не выживают жонны у правителя, и ребёнок гибнет в родах. Проклятье такое. А Микаэль он единственный выживший малыш, но сами видели, какой он. Вот зараза. Ну и попала я в заварушку. Голова раскалывалась от мыслей. Я невольно посмотрела на дверь. Может, сейчас сбежать, пересидеть несколько месяцев в какой-нибудь деревне? Или Так, Риса, а что будет с невестой, потерявшей девственность? Кознят. Я чуть не выпрыгнула из воды. Что за свинство? В этом мире я постоянно вляпываюсь в проблемы. Меня то оплодотворить хотят, то казнить, то убить. За что? Ну, она же обманула чиновников, когда пролезла в отбор порченная. Но я в этот отбор не лезу. Хотелось закричать ему не от злости, но я прикусила язык. Просто хочу отсидеться в уголке несколько месяцев и домой вернуться. Я полночи вертелась в постели. Нет, я не верила, что такой примитивный способ покажет девственницы ты или нет. Скорее всего, это зависит от свойств кожи девушки, но проверять на себе действия жертвенной крови не хотелось. Стейк, придумай что-нибудь, а? Спаси хозяйку. Нет, друга. Стейк, стейк. Нет меня. Как работу выполнять? Кота зовут. А где обещанное мясо? Зажало? Миленький мой, вернёмся домой, я тебе отборную телятинку покупать буду. Выручай. Башку, что ли, оторви этому жертвенному петуху. Кровожадная ты, Виолета, вздохнул кот. Птичку жалко, а хозяйку не жалко? Ну, оторву я ему башку. А что дальше? Там, небось, целый курятник таких петухов. А ты дверку открой и выпусти всех. Как? Я же не человек. И потом. Ну, оттянешь ты на несколько дней процедуру. И что? Другой способ придумают. Хотя, погоди, Виолета, правитель к тебе неровно дышит. Может, сам защитит? Так ему и в голову не приходит, что я могу быть не девственницей. М-м, да. Одни проблемы с тобой, девчонка. Котик, выручай. Стейк ничего не ответил, и я вздохнула, вытянулась на кровати и не заметила, как погрузилась в сон. Утром настроение сразу испортилось. Меня разбудили, когда заря только занималась. В комнате было темно. Риса, спавшая на полу, уже вскочила и готовила воду для умывания в бокавушке. Она помогла мне привести себя в порядок, заплела волосы в традиционную причёску, только перевязала их ярко-красной лентой. Я скосила глаза. Такого же цвета юбка лежала на кушетке. На меня надели белую рубашку, корсетом затянули талию, а сверху накинули удлинённую жёлтую блузку, которая скрывала очертания фигуры. Зачем тогда корсет, если я выгляжу бесформенной курицей? Такова традиция. Мы вышли из комнаты, и из других помещений тоже показались девушки, одетые один в один также, как я. Мы выглядим как близнецы и сёстры. Нас разве можно различить? удивилась я. Не болтать, приказала дама Гера и замахнулась стеком. Вперёд. Мы пошли гуськом к выходу. Впереди стражники, следом невесты и их служанки. Замыкала процессию дама Гера. Во дворе нас ждало много паланкинов, квадратных ящиков с окном, закрытым шторкой и дверью. Слуги откидывали дверки, помогали нам забраться внутрь и снова запечатывали. Наконец, все были готовы. Носилки покачнулись, это слуги подняли их вверх и зашагали по дороге. Я выглянул из окошка. Целая кавалькада из паланкинов двигалась к центральному входу в замок. Стейк, миленький, спаси меня.